ЛИТЕРАТУРНАЯ ПОЛЕМИКА После собора вопрос о монастырских вотчинах перенесен был с практической почвы на более безопасную, литературную. Загорелась оживленная полемика, длившаяся почти до конца XVI века. Она очень любопытна. В ней столкнулись разнообразные и важные интересы, занимавшие тогдашнее русское общество высказались наиболее мыслящие умы века, с ней прямо или косвенно связались самые яркие явления русской духовной жизни того времени. Но ее изложение не входит в план моего курса, с ее ходом можно хорошо познакомиться по прекрасному труду покойного профессора Павлова «Исторический очерк секуляризации церковных земель в России». Ограничу с немногими чертами. Самыми видными противниками Осифлян, как звали последователи Иосифа, выступили в полемике князь инок Воссян Косой и пришелец Сафона Максим Грек. Сочинение Воссяна — обличительные памфлеты. «Поборая по своем учителе Нилисорском». Яркими, нередко правдиво резкими чертами изображает он не монашескую жизнь в отчинах монастырей, хозяйственную суетливость монахов их угодливость перед сильными и богатыми, корыстолюбие, лихоимство и жестокое обращение со своими крестьянами. В нем, говорит, не одно негодование пустынника-нестяжателя, но часто и раздражение бывшего боярина из рода князей Патрикеевых против людей и учреждений, опустошавших боярское землевладение. Васян клонит свою речь к тем же обвинениям, какие потом прямо высказал единомышленник его князь Кубский. Любостяжательные монахи своим сельским хозяинчанем разорили крестьянские земли, а внушениями о спасительности вкладов по душе сделали воинский чин служилых землевладельцев хуже калик убогих. Сочинение Максима «Грека против монастырского землевладения» свободно от полемических излишеств – Он спокойно разбирает предмет по существу, хотя по местам и не обходится без колких замечаний. Вводя строгое общежитие в своем монастыре, Иосиф надеялся исправить монастырский быт и устранить противоречие между иноческим отречением от собственности и земельными богатствами монастырей более диалектической, чем практической комбинации. В общежитии, где все принадлежит монастырю, и ничего отдельным монахам. Это все равно, возражает Максим, как если бы кто, вступив в шайку разбойников и награбив с ними богатство, потом пойманный, стал оправдываться на пытке. Я не виноват, потому что все осталось у товарищей, а я у них ничего не взял. Качество... Истинного монаха никогда не совместятся с отношениями и привычками любостяжательного монашества, такова основная мысль полеминки Максима Грека.